Запись двадцать в о с ь м а Конспект. Обе. Энтропия и энергия. Непрозрачная часть тела. Вот. Если ваш мир подобен миру наших далёких предков, так представьте себе, что однажды в океане вы наткнулись на шестую, седьмую часть света, какую-нибудь Атлантиду. И там небывалые города-лабиринты, люди — парящие в воздухе без помощи крыльев или а й р а камни, поднимаемые вверх силой взгляда. Словом, такое, что вам не могло бы прийти в голову, даже когда вы страдаете сно-болезнью. Вот так же и я вчера. Потому что, поймите же, никто и никогда из нас со времени двухсотлетней войны не был за стеною. Я уже говорил об этом. Я знаю мой долг пред вами, неведомые друзья, рассказать подробнее об этом странном и неожиданном мире, открывшемся мне вчера. Но пока я не в состоянии вернуться к этому. Всё новое и новое, какой-то ливень событий, меня не хватает, чтобы собрать всё. Я подставляю полы, пригоршни, и всё-таки целые вёдра проливаются мимо, а на эти страницы попадают только капли. Сперва я услышал у себя за дверью громкие голоса и узнал её. И упругий, металлический, и другой, почти не гнувшийся, как деревянная линейка, голос. Ю. Затем дверь разверзлась с треском и выстрелила их, обеих, ко мне в комнату. Именно так. Выстрелила. И положила руку на спинку моего кресла и через плечо вправо одними зубами улыбалась той. Я не хотел бы стоять под этой улыбкой. «Послушайте», — сказала мне И, — «эта женщина, кажется, поставила себе целью охранять вас от меня, как малого ребёнка. Это с вашего разрешения?» И тогда другая, вздрагивая жабрами. и «Да д он и есть ребёнок, да, только потому он и не видит, что вы с ним всё это только за тем, чтобы... Что всё это комедия, да, и мой долг...» На миг в зеркале сломанная, прыгающая прямая моих бровей. Я вскочил. И с трудом удерживая в себе того с трясущимися волосатыми кулаками, с трудом протискивая сквозь зубы каждое слово, крикнул ей в упор, в самые жабры. «Сию у же секунду! Вон! Сию у же секунду!» Жабры вздулись кирпично-красно, потом опали, посерели. Она раскрыла рот что-то сказать и, ничего не сказав, захлопнулась. «Вышла!» Я бросился к И. Я не прощу, я никогда себе этого не прощу. Она смела тебя, но ты же не можешь думать, что я думаю, что, что она. Это все потому, что она хочет записаться на меня, а я записаться, она, к счастью, не успеет. И хоть тысячу таких, как она, мне все равно. Я знаю, ты поверишь, не тысячи, но одной мне. Потому что ведь после вчерашнего я перед тобой вся до конца, как ты хотел. Я в твоих руках. Ты можешь в любой момент... Что в любой момент? И тотчас же понял, что кровь б р ы з г н у л в уши, в щеки, я крикнул. Не надо об этом. Никогда не говори мне об этом. Ведь ты же понимаешь, что это тот я, прежний. А теперь... Кто тебя знает? Человек, как роман, до самой последней страницы не знаешь, чем кончится. Иначе не стоило бы и читать. И гладит меня по голове. Лица ее мне не видно, но по голосу слышу. Смотрит сейчас куда-то очень далеко. Зацепилась глазами за облако, плывущее неслышно, медленно, неизвестно куда. Вдруг отстранила меня рукой, твердо и нежно. «Слушай, я пришла сказать тебе, что, может быть, мы уже последние дни...» Ты знаешь, с сегодняшнего вечера отменены все аудиториумы. — Отменены? — Да. я шла мимо, видела, в зданиях аудиториумов что-то готовят, какие-то столы, медики в белом. — Но что же это значит? — Я не знаю. Пока еще никто не знает. И это хуже всего. Я только чувствую. Включили ток, искра бежит. И не нынче, так завтра — Но, может быть, они не успеют. Я уж давно перестал понимать, кто они и кто мы. Я не понимаю, чего я хочу, чтобы успели или не успели. Мне ясно только одно — И сейчас идет по самому краю. И вот-вот... «Но это безумие», — говорю я, — «вы...» И единое государство — это все равно, как заткнуть рукою дуло и думать, что можно удержать выстрел. Это совершенное безумие. Улыбка. Надо всем сойти с ума. Как можно скорее сойти с ума. Это говорил кто-то вчера. Ты помнишь? Там. Да, это у меня записано. И, следовательно, это было на самом деле. Я молча смотрю на ее лицо... На нем сейчас особенно явственно темный крест. И, милая, пока еще не поздно. Хочешь, я брошу все, забуду все, и уйдем с тобой туда, за стену, к этим. Я не знаю, кто они. Она покачала головой. Сквозь темные окна глаз, там, внутри, у ней, я не видел, пылает печь, искры. Языки огня вверх, навалены горы сухих смоляных дров. И мне ясно, поздно уже. Мои слова уже ничего не могут. Встала. Сейчас уйдет. Может быть, уже последние дни, может быть, минуты. Я схватил ее за руку. Нет, еще хоть немного, ну, ради ради... Она медленно поднимала вверх к свету мою руку, мою волосатую руку, которую я так ненавидел. Я хотел выдернуть, но она держала крепко. Твоя рука. Ведь ты не знаешь, и немногие это знают, что женщинам отсюда из города случалось любить тех. И в тебе, наверное, есть несколько капель солнечной лесной крови. Может быть, потому я тебя и... Пауза. И как странно. От паузы, от пустоты, от ничего так несется сердце. И я кричу. «Ага!» Ты ещё не уйдёшь. Ты не уйдёшь, пока мне не расскажешь о них, потому что ты любишь их, а я даже не знаю, кто они, откуда они. Кто они? Половина? Какую мы потеряли? H2 и О, а чтобы получилось H2О, ручьи, моря, водопады, волны, бури, нужно, чтобы половины соединились. Я отчётливо помню каждое её движение. Я помню, как она взяла со стола мой стеклянный треугольник И все время, пока я говорил, прижимала его острым ребром к щеке. На щеке выступил белый рубец, потом наливался розовым, исчезал. И удивительно. Я не могу вспомнить ее слов, особенно в начале, и только какие-то отдельные образы, цвета. Знаю. Сперва это было о двухсотлетней войне. И вот красная на зелени трав, на темных глинах, на синеве снегов, красные, непросыхающие лужи. Потом жёлтые, сожжённые солнцем травы, голые жёлтые, всклокоченные люди и всклокоченные собаки рядом возле распухающей падали собачьей или, может быть, человечей. Это, конечно, за стенами, потому что город уже победил, в городе уже н а ш а теперешняя нефтяная пища. И почти с неба до низу чёрные тяжёлые складки, и складки к о л ы ш у т с я над лесами, над деревнями медленные столбы, дым Глухой вой гонит в город чёрные бесконечные вереницы, чтобы силою спасти их и научить счастью. Ты всё это почти знал. Да, почти. Но ты не знал, и только немногие знали, что небольшая часть их всё же уцелела и осталась жить там, за стенами. Голые, они ушли в леса. Они учились там у деревьев, зверей, птиц, цветов, солнца. Они обросли шерстью, но зато под шерстью сберегли горячую красную кровь. С вами хуже. Вы обросли цифрами. По вас цифры ползают, как вши. Надо с вас содрать всё и выгнать голыми в леса. Пусть научатся дрожать от страха, от радости, от бешеного гнева, от холода. Пусть молятся огню. И мы, Мефи, мы хотим... Нет, подожди. А Мефи? Что такое Мефи? Мефи — это древнее имя, это тот, который... Ты помнишь, там на камне изображён юноша? Или нет, я лучше на твоём языке, как ты скорее поймёшь. Вот две силы в мире — энтропия и энергия. Одна — к блаженному покою, к счастливому равновесию, другая — к разрушению равновесия, к мучительно бесконечному движению. Энтропии наши, или вернее... Ваши предки, христиане, поклонялись как Богу, а мы, антихристиане, мы...» И вот момент. Чуть слышный, шепотом с т у г в дверь, и в комнату вскочил тот самый сплюснутый, с нахлобученными на глаза лбом, какой не раз приносил мне записки от И. Он подбежал к нам, остановился, сопел, как воздушный насос, и не мог сказать ни слова, должно быть, бежал во всю м о щ ь «Да ну же! Что случилось?» схватила его за руку и... — Идут. Сюда. Пропыхтел, наконец, насос. — Стража? И с ними этот... Ну, как это... Вроде Горбатенького. — Эс? — Ну да. Рядом, э -э, в доме, сейчас будут здесь. — Скорее, скорее. — Пустое. Успеется. Смеялась. В глазах искры в е с е л ы е языки. Это или нелепое, безрассудное мужество, или тут было что-то еще непонятное мне. И ради благодетеля, пойми же, ведь это ради благодетеля. Острый треугольник, улыбка. Ну, ну, ради меня, прошу тебя. Ах, а мне еще надо было с тобой об одном деле. Но все равно, завтра. Она в е с е л о Да, в е с е л о Кивнула мне. Кивнул и тот, высунувшись на секунду из-под своего лобяного навеса, и я один. Скорее за стол. Развернул свои записи, взял перо, чтобы они нашли меня за этой работой на пользу единого государства. И вдруг каждый волос на голове живой отдельно и шевелится. А что, если возьмут и прочтут хотя бы одну страницу из этих, из последних? Я сидел за столом, не двигаясь, и я видел, как дрожали стены, дрожало перо у меня в руке, колыхались, сливаясь буквы. Спрятать? н о куда? Все, стекло. Сжечь? Ну, из коридора и из соседних комнат увидят. И потом я уже не могу, не в силах, истребить этот мучительный, и, может быть, самый дорогой мне кусок самого себя. Издали, в коридоре, уже голоса. Шаги. Я успел только схватить пачку листов, сунуть их под себя, и вот теперь прикованный к колеблющемуся каждым атомам креслу. И пол под ногами. Палуба. Вверх и вниз. Сжавшись в комочек, забившись под навес лба, я как-то из-под лобья, крадучись, видел. Они шли из комнаты в комнату, начиная с правого конца коридора и все ближе. Одни сидели застывшие, как я, другие вскакивали им навстречу и широко распахивали дверь. Счастливцы! Если бы я тоже... Благодетель есть необходимая для человечества усовершенствованнейшая дезинфекция, и вследствие этого в организме единого государства никакая перистальтика, Я прыгающим пером выдавливал эту совершенную бессмыслицу и нагибался над столом все ниже, а в голове — сумасшедшая кузница. И спиной я слышал — брякнула ручка двери. Опахнуло ветром, кресло подо мною заплясало. И только тогда я с трудом оторвался от страницы и повернулся к вошедшему. Как трудно играть комедию! Ах, кто мне сегодня говорил о комедии? Впереди был с Мрачно, молча, быстро высверливая глазами колодцы во мне, в моем кресле, во вздрагивающих у меня под рукой листках. Потом на секунду какие-то знакомые, ежедневные лица на пороге, и вот от них отделилось одно — р а з д у в а ю щ е е с я розово-коричневые жабры. Я вспомнил все, что было в этой комнате полчаса назад, и мне было ясно, что она сейчас, все мое существо, б и л о с ь и пульсировала в той, к счастью, непрозрачной части тела, какой я прикрыл рукопись. Ю подошла сзади к нему, к э С, осторожно тронула его за рукав и негромко сказала — Это Д-503, строитель интеграла. Вы, наверное, слышали. Он всегда вот так, за столом, совершенно не щадит себя. А я-то какая чудесная удивительная женщина. С. заскользил ко мне, перегнулся через мое плечо над столом. Я заслонил локтем написанное, но он строго крикнул. «Прошу сейчас же показать мне, что у вас там». я Весь полыхая т стыда подал ему листок. Он прочитал, и я видел, как из глаз выскользнула у него улыбка, юркнула вниз по лицу и, чуть пошевеливая хвостиком, присела где-то в правом углу рта. Несколько двусмысленно, но все-таки... Что же, продолжайте. Мы больше не будем вам мешать. Он зашлёпал, как плитцами по воде к двери. И с каждым его шагом ко мне постепенно возвращались ноги, руки, пальцы. Душа снова равномерно распределялась по всему телу. Я дышал. п о с л е д н е е ю задержалась у меня в комнате, подошла, нагнулась к уху и шёпотом: "Ваше счастье, что я" Непонятно, что она хотела этим сказать. Вечером позже узнал. Они увели с собой троих. Впрочем, вслух об этом равно как и о всем происходящем никто не говорит. Воспитательное влияние невидимо присутствующих в нашей среде хранителей. Разговоры — главным образом о быстром падении барометра и о перемене погоды.